«Старая музыка» и «Новая музыка». В старомодной опере каждый отдельный номер требовал сочинения новой мелодии, но ошибочно думать, что это творческое усилие распространялось на весь номер, от его первого до последнего такта. Когда композитор пишет, руководствуясь формальной схемой, его творческая выдумка обычно ограничивается выбором схемы и сочинением первого предложения, а оно в музыке соответствует строке в стихотворении. Вся остальная часть схемы заполняется музыкой почти механически, и возникшая таким путем мелодия становится похожей на кусок узорчатых обоев. Так второе предложение обычно вытекает как очевидное следствие из первого, а третье и четвертое повторяют либо в точности, либо в слегка варьированном виде первое и второе. Запомнив, например, первое предложение в мелодиях «Вот идет ласка» или «Янки дудль», любой музыкант-ремесленник Легко присочинит остальные три. Примечание. Вот идет ласка. Английский деревенский танец В кольце очень мало мелодий, образованных таким способом, и достопримечательно, что когда они встречаются, как например в Зигмундовском гимне весне или монотонной песенки Миме, то их симметричные предложения, повторяющиеся лишь для сохранения формы, звучат бедно и банально по сравнению с вольным потоком мелодий. Господствующим в кольце. При другом, более трудном способе сочинения, композитор придает свободной мелодии самые разнообразные оттенки, как если бы она была мыслью, которая может то обнадежить, то опечалить, то вызвать ликование, то страстное отчаяние. Найти несколько подобных тем и сплести из них драгоценное кружево, беспрерывно меняющее свой узор под наплывом разнородных чувств вот величайший подвиг композитора: таковы фуги Баха! и симфонии Бетховена. Менее одаренный музыкант, подобный Аберу или Афенбаху, не говоря уже о постановщиках салонных песен, может сочинить неограниченное количество симметричных мелодий, но не способен сплетать темы симфонически. Если принять все это внимание, то окажется, что сам факт повторов музыкальных фраз не отличает кольцо от старомодных опер. Но в этих операх повтор употребляется как механическое восполнение избранной формальной схемы, тогда как повторение лейтмотива в кольце является обдуманным и остроумным следствием вновь возникшей драматической ситуации, связанной с этим мотивом. Вот в чем существенная разница. Здесь следует напомнить, что замена мелодий с симметричными восьмитактными предложениями, симфоническим изложением тем, всегда была свойственна высшим формам музыки. Рассматривать или воспринимать симфонизм как пренебрежение к мелодиям – это удел невежды, знакомого лишь с песнями и танцевальными мотивами. Когда прирожденный музыкант-драматург принуждает себя писать музыку симметричного рисунка, его работа может уподобиться литературному произведению, которое создал бы, скажем, Карлейль, будь он вынужден писать свое историческое эссе в рифмованных станциях. При таком условии богатство его фантазии породило бы лишь одну-две хорошие фразы, а три четверти затраченного времени – он напрягал бы свою скудную изобретательность в подборе рифм и размеров. Великие мастера литературы давно уже отказались от формальных схем. Никто не утверждает, что иерархии современной пылкой прозы от Баннина до Резкина должны быть поставлены ниже изящных лириков, от Херика до мистера Остина Добсона. Только в пьесах мы еще сталкиваемся с опустошительной традицией белого стиха, доселе неизжитого, создающего фальшивый престиж банальностям тупиц и обедняющего драматургический стиль настоящего поэта, наделенного даром выражать свои мысли разнообразно, ярко и просто. Как я уже отметил, аналогичное явление присуще и музыкальному искусству, поскольку на музыку могут быть положены и стихи, и проза. Но здесь никто не будет оспаривать, что совместить музыку с прозой значительно труднее, нежели с более привычной формой стихами. И все же в произведениях как музыкальных, так и литературных, Эта привычка пользоваться стихами приводит к тем же пагубным результатам. И опера, подобно трагедии, обычно фабрикуется наподобие обоев с узорами. По-видимому, театр во всех отношениях обречен служить последним прибежищем для любителей дешевой красивости в искусстве. К несчастью, это смешение декоративного и драматического элементов и в литературе, и в музыке поддерживается опытом великих писателей и великих композиторов. Очень впечатляющая драматическая выразительность может быть совмещена с декоративной симметрией стихосложения, если художник, обладая и декоративным, и драматургическим даром, развивал их в себе одновременно. Например, Шекспиру и Шелли отнюдь не мешала традиция, вынуждавшая их писать драмы в стихах. Напротив, они находили эту форму наиболее легкой и удобной для выполнения своих замыслов. Но если бы Шекспир был вынужден по традиции писать только прозой, он также хорошо изложил бы все разговоры между своими персонажами, как в первой сцене пьесы «Как вам будет угодно», а возвышенные тирады написал бы не менее мастерски, чем монолог Гамлета. «Что за создание человек?» И этим путем избавил бы нас от множества таких белых стихов, в которых мысль банальна, а выражена хоть и эффектно, но крайне напыщено. Беатриче Ченчи могла бы или стать настоящей драмой, или остаться вовсе не написанной, если бы Шелли запретили подчеркнуть ее легендарность стихами в стиле поэтов Елизаветинского времени. И все же в сочинениях обоих поэтов есть много мест, где декоративные и драматические элементы не только живут в добром согласии, но и возносят друг друга до пределов иными средствами недостижимых. Также и в музыке, когда мы встречаемся с таким изумительно одаренным и великолепно подготовленным музыкантом, как Моцарт, который по счастливой случайности оказался и драматургом уровня Мольера, то видим, что обязательство писать оперы, составленные из отдельных стихотворных номеров, не только не смущает его, но и избавляет от лишних хлопот и поисков. Любую драматическую ситуацию он отражает в изысканно положенных на музыку стихах с большей легкостью, чем драматург односторонних способностей мог бы отобразить ее в прозе. Поэтому композитор моцартовского типа Подобно Шекспиру и Шелли, не избегает стихов и создает такие арии, как у Глюка, Моцарта и Вебера, которые от первой до последней ноты столь же драматичны, как и свободно льющиеся темы кольца. Примечание. Имеется в виду ария Дона Оттавио из оперы Моцарта «Дон Жуан», ария Орфея из оперы Глюка «Орфей и Евредика», ария Агаты из оперы фон Вебера «Вольный стрелок». Отсюда педантами был сделан вывод, что всякая драматическая музыка должна объединяться и с прозой, и со стихами. Но этот вывод неразумен, поскольку симметричные стихи плохо вяжутся с драматической музыкой. Нельзя сделать такую вилку, чтобы она служила при этом и скатертью. Такое требование – плод невежества, еще и потому, что композиторам, создавшим эти исключительные примеры, Иногда и даже часто не удавалось сочетать драматическую выразительность с правильно построенными стихами. Мы сталкиваемся с Арией Дона Оттавио и Арией Донны Анны из оперы Моцарта «Дон Жуан», в которых необычайно выразительные начальные фразы приводят к декоративным пассажам, столь же абсурдным с драматической точки зрения, сколь нелепо с декоративной пение Альбериха, барахтающегося и чихающего в Раинском или. Далее надо еще поразмыслить над обилием бесформенного сухого речитатива, который разделяет симметрично построенные мелодии и мог бы приобрести существенное драматическое и музыкальное значение, будь он вплетен в непрерывную музыкальную ткань посредством тематического развития. Наконец, самые драматические финалы и законченные номера в операх Моцарта изложены до известной степени в сонатной форме, как части в симфонии, и поэтому должны быть отнесены к музыкальной прозе. Но и сонатная форма требует повторений, от которых свободна чуждая формальным условностям музыка Вагнера. В целом старые формы музыки представляют больший простор для повторов и условностей, чем новые. И чем менее одарен композитор, тем старательнее будет он прибегать к музыкальным схемам XVIII века, чтобы питать ими свою изобретательность.